Глава двадцать первая. Я уже закончила свой рассказ, а матушка так и сидела, задумчиво разглядывая кружку и водя по ней пальчиком. Все произошедшее со мной ее словно бы не затронуло, и это даже немного обидело. Вряд ли в каждом городе регулярно убивают людей ради ритуала, чтобы так равнодушно реагировать. Например, Тиль, которая сидела рядом и слушала. Очень даже впечатлилась, хотя о большей части событий и знала. Что я тебе говорила о совете ведьм в Франне. Мама наконец подала голос, но от кружки так и не отвлеклась. Я поняла, что сейчас будет, если не выволочка, то критика точно. Исккисло. Держаться от них подальше. Мама неопределённо кивнула. А что я тебе говорила о полицейских Держаться еще дальше, чем от сборища ведьм. И напоследок, что я говорила, о магах. Если нельзя убить, то при встрече бежать в противоположную сторону. И ты сделала все ровно наоборот. А теперь просишь помощи. Задумчиво кивнула мама и опять надолго задумалась. Тиль нервничала. Все указывало на то, что содействие нам. не дождаться. Но я не была настроена настолько критично. Я хорошо знаю матушку. Гадость она мне в воспитательных целях всё-таки устроит, но для начала поможет. Так что из уважения к ней я сидела на стуле и ждала. Хотя дел было много, можно было заняться ими. "Франни, не вертись", одёрнула меня матушка. Я замерла. И не дыши так громко. Это неприлично, сказала та, что в брюках, врываясь в дом через окно. В пустоту ответила я. Матушке это не понравилось, и она отодвинула чашку в сторону. Итак, я решила Франни. Советом ведьм я тебе помогу. Ситуация действительно неприятная. А Биллингслаузе всегда платят долги. А это разве не фамилия твоего отчима? Наpregлясь я. Матушка отмахнулась, а Тильс взглянула на неё чуть ли не с любовью. Выгонят из дома меня, деться некуда будет, и швее. Но в расследовании у Вольте помогать не стану. И тебе запрещаю в это вмешиваться. Все эти ритуалы на крови, они опасны и ни к чему хорошему не приведут. Ваш офицер вполне может заняться убийствами самостоятельно. Ему за это деньги платят. За убийство или за расследование. Матушка наклонилась и щёлкнула меня по носу, что-то при этом прошептав. Губы задеревинили, и я протестующе замычала. Не ерничей, серьёзно сказала матушка. Думать об офицере забудь. Поняла? Такие как он ведь мне любят и ставят над нами опыты. Тиль подпрыгнула и пристально посмотрела на меня. Я едва заметно качнула головой. Но матушка это заметила. Что? Он так и сказал. Но я бедня чилотель. Такого предательства стерпеть я не смогла. Я от души пнула её под столом. Она ойкнула, но не замолчала. Не про опыт и нет. Про то, что Вельм ненавидит Офранни худшая из них. И совсем не так он сказал. Но возмущаться я пока что могла лишь безмолвно. А это не помогает качественному выражению мыслей. Поэтому я пнула Тиль ещё раз, много раз до болезненния. Мама постучала ногтями по столу, а лицо её приобрело мечтательное выражение. Как говоришь, зовут этого офицера? Тиль предусмотрительно отодвинулась подальше. Чтобы достать её, я уже не могла. Оставалось с обречением слушать. Мартин Ригерлаш. Ригерлаш. Покатала мама его имя на языке и неожиданно нахмурилась. Подозрительно знакомая фамилия. Слышу её, и что-то такое вертится. Нет, не могу вспомнить. Надо подумать. Где там твоя комната? Ах, ты же не говоришь. Она взмахнула рукой, и я вновь обрела способность разговаривать. Посмотрела на Тиль долгим, многообещающим взглядом и мрачно сказала: "Наверху, матушка. Занимай мою спальню. Мы с Тиль как-нибудь разместимся. Не правда ли?" Видно что-то такое, разглядела она в моих глазах, потому что громко сглотнула и вскочила с места. А давайте, госпожа Белингслаузе, я вам помогу. А после в лавку сбегаю. Вдруг вам что-то нужно. Нужно, дорогая. Правильно поняла её моя матушка. А ещё зайдём с тобой в отделение, и ты мне покажешь этого Ригерлаша. А меня вы спросить не хотите? Разозлилась я. На офицера безусловно была обижена, но желала бы и дальше обижаться на него самостоятельно, а тем более мстить. Желательно долгой и счастливой жизнью, самостоятельной, в которую никто не имеет права вмешиваться и не может решать, как наказывать моего мужчину. Ни одна ведьма, хоть и родственница, Не сразу я осознала, что в мыслях называю Регерлаша своим мужчиной. А когда поняла это, дух захватило. Свою я готова защищать всегда. Воздух затрещал, а метла поднялась в воздух, чувствуя гнев хозяйки. Матушка хмыкнула и щёлкнула пальцами. Но ничего не изменилось. Тиль не понимала, что происходит, и лишь удивлённо переводила взгляд С одной ведьмы на другую. Но мы обе видели нечии силы, обвивающие нас и протягивающие свои щупальца в стороны. Я с вызовом приподняла подбородок. Матушка была сильнее, но это пока был мой дом и моя жизнь. Так что сражаться была готова всерьёз. Франни нахмурилась матушка. Неужели у тебя что-то с этим офицером закрутилось? Да у него даже фамилия подозрительная. Ты поможешь только с Кромбергом, с намёком сказала я, и в комнате стало темнее. Нити силы расползались, теснились и у матушки. Я освобожусь от долга, и хватит. С остальным я разберусь самостоятельно. Не будешь влезать. Разберусь. Самостоятельно, по слогам повторила я. Матушка вдруг улыбнулась, и её сила опала. В такую покладистость я ни на секунды не поверила, но немного ослабило влияние. Даже испугалась на мгновение происходящего. Никогда ещё я не шла так явно против матери. Не сказать, что мы вообще были близки. Всё ж таки раздельное проживание на протяжении большого количества времени наносит свой отпечаток на отношения. Но всё же мои раздумья стали ошибкой. Нельзя было забывать, что противник намного хитрее и жёстче меня. Госпожа Блингслаузе старше, одним движением вывернула из из спины руку и выплюснула мне в лицо зелье из маленькой бутылочки. Предугадать это я не могла. Силу матушка не использовала, а мысли мы ведьмы читать, к сожалению, не умеем. Что ты? Едва смогла прохрипеть и почувствовала, как ледяная змейка без силы бежит по моим венам. Рухнула бы, но матушка поймала меня под руку и осторожно опустила на пол. Не нужно было спрашивать, что нам не за зелье. Я отлично его знала и могла рассказать, как действует. Достаточно лишь капли отвара, чтобы обездвижить человека на час. А на меня не меньше половины бутылки попало. Да я здесь до утра только моргать смогу и периодически пальцами шевелить. Взвыть бы от разочарования, но сил не было и на это. Тиль смотрела на происходящее с суеверным ужасом. Ну точно, жалуясь на Ригерлаша, она и подумать не могла, что всё получится именно так. Дорогая, я тебе не раз говорила, что ослаблять внимание следует только когда враг убит и освежован. Я подумала, что освежевать собственную мать точно не мечтала. В принципе, как и не считала её врагом. Сейчас я отправляюсь в торговую гильдию. Познакомлюсь с этим вашим Кромбергом и подумаю, что можно сделать с заданием совета верьм. Проклятие, соблазнение какие-то. Ты франн, не подобрате своей, и подумать не могла, что в случае смерти одного из брачующихся помолвка тоже разрывается. Не обязательно тратить силы на изобретательность и мирные способы решения проблемы. Ты просто потеряла время, дорогая. Я моргнула, только таким образом могла выразить свой протест. Тебя, голубушка, с собой пока не беру. Ты точно уже примелькалась. А вот после я вернусь, и мы вместе отправимся к Ригерлашу. Не позволю этой магической полицейской заразе обижать мою девочку. Мои от её папочки в своё время так натерпелись. Что у меня теперь аллергия на всё прямоходящее мужского пола и с возможностью говорить заклинания и мерзкие вещи. Им надо при рождении языки отрезать, чтобы не могли дурочкам, вроде франни, дурить головы. По моему хладному телу пробежала дрожь. Я сразу поняла, какое наказание матушка придумала для регирлаша. И не только за фразу, которую так необдуманно произнесла Тиль, но и из-за подозрения, что офицер втянул меня в расследование, подверг опасности и вполне мог влюбить меня в себя. Не потерпит матушка, зять Амага. Ох, не потерпит. Так что на корню намеренно уничтожить проблему. И плевать, что у нас с Ригерлашем больше никаких отношений нет. Стало так обидно. Так больно, что впору бы заплакать, но сделать я это была не в силах. Так и лежала, не чувствуя твёрдости пола, а ощущая лишь ледяную змейку в каждой клеточке тела. Матушка не спеша собралась, просмотрела мой арсенал зелий и осталась недовольна. Так мне и заявила: "Ничего полезного не имеется, шафранни. Городская жизнь тебя разбаловала". ни одного смертельного зелья или универсального проклятия. Примочки и масочки. Это не серьёзно. А если на тебя жители с вилами пойдут? Ты как собираешься отбиваться? Зельем от прыщей, чтобы они были злые, но красивые? Я желала бы сказать, что если не иметь в доме ничего смертельного, то и отбиваться от рассерженных людей не придётся. Но по объективным причинам сделать это не могла. Так она и удалилась, не услышав моего мнения на этот счёт. Но уверена, оно ей было и не интересно. Тиль проводила матушку, долго махала ей на прощание, а потом бросилась ко мне. Что уже делать, госпожа ведьма? Что уже делать? Может быть, у вас есть противоядие? Ой, противозелье. Я бы прочитала долгую лекцию о том, как варить противоядие, контролировала бы весь процесс, указывала на ошибки, но сейчас могла лишь моргать, что в принципе и делала, выражая уровень собственного возмущения происходящим. Душу захватила паника, и Кромберга и Ригерлаша я убивать не желала. вызывая матушку и подумать не могла, что всё получится именно так. Действительно, жизнь в городе меня расслабила. Я и думать забыла, какие именно ведьмы считаются приличными. Не зря нас не любят. Ох, не зря. Не дождавшись ответа, тель не сдалась, а принесла почти все зелья из моих запасов. Паника из-за дума матери сменилась напугающие мысли о том, Что тель меня сейчас всем этим обольёт. Если смешать всё имеющееся в распоряжении, вполне на лбу может второй нос вырасти. И дело это никак не поможет. Я сейчас буду показывать вам зелья, а вы моргнёте два раза, если это подходящее, твёрдо сказала Тиль. Я скептически посмотрела на неё, но моргнула два раза, подтверждая, что поняла. Итак, Первое. Тон уж Вий был таков, что ей не хватало лишь блокнота, в котором она бы делала пометки. Настоящий тон исследователя. Я такой много лет назад у отца слышала. Первое зелье не подошло, как и второе, и третье, и тридцать девятое. Я уже заскучала, не ожидая ничего полезного. Коктиль подняла нейтрализатор. Замешкалась. Потому как сказать, что оно никак на меня не подействует, не могла. Все же нейтрализатор предназначен для нейтрализации слабенького колдовства. Но что, если он хоть как-то облегчит мое состояние? Попробовать стоит. Я моргнула два раза. Тиль обрадовалась, и когда открывала крышку, руки у нее тряслись. Не уверенно, но вроде бы девушка еще и слезу пустила от переизбытка чувств. Вылила весь нейтрализатор мне на лицо. Ледяная змейка дрогнула и сжалась там, куда не попал нейтрализатор. Другими словами, на всём теле. Его сковало ещё сильнее. Замечательно, еле шевеля губами, сказала я. Но надо было, наверное, лить на ноги. Я сейчас поищу ещё. Не стоит Я не была уверена, что у меня большие запасы нейтрализатора. Мама скоро вернётся. Что уже делать? Не терять времени. Тащи меня к дверям. Маленькая хрупкая Тиль сомнения могли дело меня. И осторожно, выражая опасение, спросила: Вы уверены? Всё же выход далеко. Окончание фразы читалось в её глазах. Да я же надервусь. Уверенно. Кричать я не могла. Язык еле шевелился, но в душе прямо-таки воскликнула: "Дотянешь вовремя, станешь моим партнёром по бизнесу". А когда это вовремя? Деловито уточнила Тель. Не хочу сказать, что вы можете обмануть, но хотелось бы точно знать сроки. Если мама вернётся, когда ты меня будешь тащить, не поздоровается обеим, напомнила я. Но я-то её дочь. А ты? Тиль поняла и бодренько приступила к делу, волочила меня по полу, держа под мышки, а я радовалась, что ничего, кроме ледяной змейки, не чувствую. Уверена, когда чувствительность вернется, из собственной задницы придется доставать не одну за носу. Но об этом старалась не думать. До дверей было недалеко, но учитывая соотношение нашего стельвеса... Она постоянно останавливалась и отдыхала. Так что, когда голова моя оказалась на пороге, я увидела заходящее солнышко. Даже не сразу поверила, что у нас получилось. И что дальше? пропыхтела Тиль. Будем надеяться, этого достаточно. Иригерлаш сейчас явится. честно сказала я. Его заклинание должно было сообщить, что я пересекла порог. Опусти меня. Тель из готовности убрала руки, и раздался глухой звук. Моя многострадальная голова столкнулась о крыльцо. К потенциальным занозам прибавилось ещё и сотрясение мозга. Швия устроилась рядом и обхватила себя руками. А что, если он пришлёт вместо себя кого-то другого? В пустоту спросила она. Об этом я старалась не думать. Старалась не вспоминать, что очень скоро может явиться матушка. Солнце уже заходит, и Кромберг должен был уйти с работы. Не тот человек, матушка, чтобы поджидать его в подворотне. Так что она уже или справилась, или ждёт его дома. Любое из этих событий мне не по душе. 10 минут прошло. С тоской сказала тель: "А его нет". Я закрыла глаза. Вполне возможно, что мы опоздали, и Кригерлаш у матушка отправилась в одиночестве. А может быть, у Кромберга в гостях был и офицер, так что она сразу убила двух зайцев, двух магов, если быть точной. Но нет, я услышала грохот экипажа, стук копыт и открыла глаза. Всё бы отдала, чтобы повернуть голову, но могла лишь разглядывать небо. Хлопнула дверь. И тиль неверящи прошептала: «Приехал!» Вскочила на ноги и повторила громко, не для меня, а для себя: «Приехал!» И заплакала. Ее счастливое лицо, по которому бежали дорожки слез, я видела и полностью разделяла радость. А когда небо заслонил рассерженный Ригерлаж, и вовсе была готова его обнимать, тело только не работало, но вот душа. вполне. Что у вас происходит? Деловито спросил Ригерлаш. Нападение, неудачные опыты, попытка самоубийства и ни те ни чувств. Идеальный офицер увидел лежащую на пороге ведьму и даже не бросился её поднимать, вдруг испортит отпечатки пальцев преступника. Я не успела ответить, как запричитала телль. Тут госпожа Белингслаузе, она сказала, что вам языка трежет, а Кромберга убьёт. И госпожа ведьма сказала, что нет, Кромберга убивай, а вас не трогай. И тогда она её в лицо зельем, а та упала и лежит. А я тащила, я теперь партнёр по бизнесу. Вот. Тель выглядела по-настоящему сумасшедшей. Кажется, она тоже поняла, что речь получилась сумбурной. Прижала руки к груди, И добавила: "Помогите! Я ни чуть не пожалела, что вижу выражение лица Ригерлаша. Это того стоило. Он перевел изумленный взгляд на меня и моргнул, даже не зная, что именно нужно уточнить. У меня не раздвоение личности. Я решила внести ясность. Приехала моя матушка и убьет Кромберга, а вам язык отрежет". Подсказала Тиль. Мы посмотрели на неё без удовольствия. И Ригерлаш рявкнул: "Молчать! После мне. Ты встать можешь? Нет, только говорить. И то неизвестно, сколько продлится действие нейтрализатора. Как это снять? Зелье сварить. Но у нас нет времени. Матушка скоро вернётся". Ригерлаш коротко кивнул, наклонился и легко, не демонстрируя недовольства моим весом, Подхватил меня на руки. Быстро говори, что нужно взять, а ты взглянул на Тиль, хватая всё и неси в карету. Сама же быстро в отделение. Предупреди, что Кромбергу нужно обеспечить защиту. В лице Тиль читалось, что идею позвать Ригерлаша она уже не считает такой удачной. Для оперативности мы отправили Тиль на моей метле. И швия, улетая, визгом распугивала всех голубей в черте города летала она настолько же бездарно как и сообщала информацию ноги в стороны а руками вцепилась так сильно что чуть не сломала древко надвое чувствую верная подруга на меня за такого пассажира обидится в карете регирлаж держал меня на руках и прижимал мою голову к своей груди Надеюсь, такая поза была продиктована скрытой нежностью, а не желанием в случае чего быстро свернуть мне шею. Я помолчала, слушая биение сердца Мартина, а потом сказала: "Я не влюблена в Кромберга". Ригерлаш молчал. Сердце его стучало ровно, и меня это немного расстроило. Но раз уж начала, следовало продолжать. Дом я получила от совета ведьм. Есть такая возможность у каждой ведьмы попросить помощи в обмен на небольшую услугу. Они потребовали у меня расстроить помолвку Кромберга. И ты не могла отказаться, не могла. Если хотела открыть кабинет красоты, они ожидали деньги на ремонт. Я фыркнула. "Который ты пытался саботировать?" И мебель Потому я и крутилась вокруг Кромберга. Потому и делала все эти глупые поступки. Мне казалось, что это не так уж и страшно. Я же не убью его, а всего лишь дам время подумать над серьёзностью намерений. Ригерлаш помолчал. Тело я по-прежнему не чувствовала, но мне показалось, что Мартин прижал меня к себе сильнее. Я разглядывала обивку под окном, Я не знала, что ещё сказать. Для чего им это было нужно? Я не знаю, прошептала я и зажмурилась. Но они были очень злы, что у меня ничего не получается. Настолько злы, что приходили в снах и угрожали. Чем? Тем, что заберут дом. Я должна буду вернуть деньги и останусь в вечных должниках. А ещё тем, что обвинят меня в убийствах. Значит, они в курсе того, что происходит. В курсе. Я вспомнила свои умозаключения и торопливо добавила. Это какой-то ведьминский ритуал. Убито столько людей, и совет ведьм точно знает, для чего это происходит. Вопрос, как это связано с Кромбергом? Может быть, это делает он? Не знаю. Что, если для завершения ритуала нужна свадьба? Ригерлаш хмыкнул. А я обиделась. Тогда думай сам. Карета остановилась, но Ригерлаш не спешил из неё выходить. А что с твоей матушкой? Здесь уже было сложнее выдавать ближайшую родственницу, не хотелось. Но и быть косвенно замешанной в убийстве человека тоже. Поэтому с толком и расстановкой рассказала, как матушка пришла к решению Кромберга устранить Ригерлаш оказался удовлетворённым рассказом и толкнул ногой двери экипажа. Нас уже встречал слуга, который с удивлением принял меня как дорогую ношу. Крякнул, но не уронил, за что я была ему очень благодарна. Ригерлаш вылез из кареты и тут же забрал меня обратно. Из своего положения рассмотреть место, куда мы приехали, я не могла, а вертеть головой по понятным причинам Не получалось. Поняла ли, что прошли по дорожке, а потом принялись спускаться по лестнице, будто бы в склеп, потянуло холодом и сыростью. А на тёмных стенах в такт нашим шагам сами собой зажигались фонари. Ты решил меня похоронить? с напускной весёлостью спросила я. Нет тела, нет дела. Поздно. Тель видела, что меня увозил ты. Хоронить пока рано. хмыкнул Ригерлаш. Нам ещё нужно выяснить, каким ритуалом занимается преступник, а потом уже можно и заняться устранением госпожи Белингслаузы. Ты о старшей или о младшей говоришь? Не поняла я. Но Ригерлаш не ответил. Лестница закончилась, и мы ступили на ровную поверхность. Мартина осторожно опустил меня на небольшую софу, усадил, подоткнув подушками. И отступил, чтобы я могла осмотреться. Мы оказались в каком-то подвале. Низкий потолок, тусклый свет от пары светильников и каменный пол, холод от которого чувствовала даже я. Не понимала, зачем мы здесь. И сердце застучало быстрее от нахлынувшего страха. Нельзя быть спокойной в такой ситуации, если рядом бродит маньяк. А ты так и не выяснила, Как его имя? Но тут взгляд мой наткнулся на один предмет, узнать который я смогла бы в любой ситуации. Это, словно в ответ на мой не высказанный вопрос, вспыхнул огонь в дальнем углу, освещая ведминский алтарь, котелок, пучки трав, полки с камнями и старинными книгами, которые поблескивали кожаными переплетами. Всё это и подельность и странно видеть в жилище мага. На последней капле стала метла, прислонённая к стене. Ты ведьма?